Глава 16. Первой мыслью было исчезнуть, прошмыгнуть сквозь центральные двери, ведущие в общежитие, забежать по лестнице на второй этаж, затем по коридору до окна в противоположном крыле, выпрыгнуть, плевое дело, к тому же внизу клумбы с синими цветами, похожими на наши крокусы. Да и вряд ли гвардейцы рассадили по кустам группу прикрытия, а дальше? Дальше укрыться в бесконечных кабинетах учебной части, связаться с отцом и попросить меня спрятать Бегать и прятаться я умела, наверное, получив от матери особый ген политической преступницы, привыкшей выживать. Но дело в том, что я не собиралась больше бегать и прятаться. Довольно уже. "Майри", напряжённо произнёс Дайхом, сейчас тебя увезут. Ты не должна сопротивляться. Пойдёшь с ними. Будь сильной. Я сдавленно усмехнулась в ответ. "Да ладно. Я сделаю всё, чтобы вытащить тебя. Для этого мы должны придерживаться единой версии. Хорошо." Твоя семья благосклонно приняла мой рах. Мы любим друг друга и собираемся пожениться. Угу. Пожениться. За меня не волнуйся, сказала ему. Главное, сам не наделай глупостей. Иди ко мне, попросил он. Обнял, потянулся к моим губам. Я не сопротивлялась. На миг подумала о Талине Давари, который тоже собирался вытащить меня, а теперь готовился к свадьбе с Рани Зардагой. Но я знала, Рихадаем совсем другой случай. К тому же, разыгрывать с ним любовь оказалось так просто, словно это и не была игра. От поцелуя по телу по дюмкой разбежалась лихорадочная дрожь, принеся с собой огонь желания. Дахэм отвечал, да так, что в какой-то момент чертовски захотелось за него замуж. Увлёкшись друг другом, мы даже пропустили приход группы в чёрном. А в чём, собственно говоря, дело? Поинтересовался капитан, оторвавшись от моих губ, но не выпуская из объятий. Я же подозреваю, Осовевшим взглядом рассматривала переизбыток черного в интерьере. «Атор Салхан», — представился старший из регранов, — «реграны императора, кадет Майри Айна Гиллар, вам приказано немедленно явиться в Твердынь. Мы будем вас сопровождать». «Майри Айна, моя невеста», — сообщил Рихардайхам, заслоняя меня от гвардейцев и адеров. «Я настаиваю на своем присутствии». К моему сожалению, жениха пригласить не удосужились. Адир директор, решивший в роли переговорщика, посоветовал Рихеру не вмешиваться, а мне прогуляться среди гранами императора. Я кинула прощальный взгляд на капитана, в ней попросила его не наделать глупостей, после чего отправилась по дорожке вслед за аттаром Салханом. Странным образом, Зарихра я переживала больше, чем за себя. А я, что я? Мне не привыкать. К тому же по дороге, пока я разглядывала прямые, словно прочерченные по линейке дорожки и подстриженные клумбы, похожие на замысловатую шахматную доску, мне пришла в голову странная идея. В таком виде я к императору не поеду, сообщила старшему, когда вышли через проходную, оборудованную сенсорами, и охранник на выходе из лётной школы деактивировал силовое поле. Снаружи, на парковочных местах администрации, поджидали два бронированных варанка с императорской символикой бабокам. Не поеду и всё. Посмотрите на меня. Пар демонстрировала свои штаны и среднечастоты кроссовки. Майка тоже была так себе. В ней хорошо кроссы бегать, коров пасти или же ползать по овощной базар Таба, а не идти на приём в твердынь. Приказ императора внушительно произнёс Атрасалхин, не впечатлённый демонстрацией: "Немедленно явится во дворец". "Хорошо, явлюсь. Только по дороге заедем ко мне домой, в 25-й сектор". Не положено. «Я не собираюсь в таком виде показываться императору. Мне нужно платье и нормальное нижнее белье. Если я арестована, тогда вот, пожалуйста», – протянула ему озябшие руки. Утро на Ракхе было жарким, но внутри похолодело от осознания, насколько я серьезно наглела. Атор Салхан посмотрел на меня, о чем-то размышляя. «Мне нужно домой. Ну, пожалуйста», – заныла я, решив сменить тактику. «На пять циклит, не больше». Гвардеец засопел. «Или же вам придется тащить меня силой. Учтите, я буду сопротивляться». Щека Атара Салхана нервно дернулась. Поездка в 25-й сектор явно не полагалась по инструкции. «Ничего, пусть думают». Я с независимым видом уставилась на малиновое небо, пока гвардеец, активировав рабочий визор, связывался с руководством. Мне необходимо было увидеть родителей, которые, уверенно, находились дома в столь ранний час. «Пусть Рихар и Кайда Ранер попытаются меня вытащить». но единственный, у кого был удачный опыт борьбы с ракханами Свободные звёзды. Вернее, я хотела, чтобы родители нашли Дорса, моего названного брата, эксперта по компьютерным преступлениям против империи. Видимо, всё же, получив разрешение от начальства, гвардейцы отвезли меня домой. На приёмных родителей моё появление в сопровождении реганов императора произвело сногсшибательное впечатление. В буквальном смысле этого слова. Тайса покачнулась. Побледнела, сравнялась с цветом лица с белой стеной в гостиной. Лайм же... Лайм не растерялся. А Тарсалхан коротко представился. Затем ему пришлось отвечать на вопросы отца. Вопросов оказалось много, и я даже мысленно ему посочувствовала. От Лайма еще никто так просто не отвязывался. «Император пожелал меня увидеть», — объяснила Тайси. «Мне нужно переодеться. Я не могу появиться перед Садхи первым в... этом...» В моей одежде не было особого изъяна, кроме одного. Она явно не подходила для визита во дворец. — Да, — растерянно пробормотала Тайса. В летнем сарафанчике с опущенными руками она походила на деревенскую девочку, в чью мирную станицу внезапно пришла война. — Я помогу тебе, Майри Айна. Дернулась была за мной в комнату, но ей не позволили. — Не положено, — возвестил один из охранников. — Инра Гиллар, вернитесь в комнату. Вот гадство, и не поговорить. Вместо приемной матери меня в спальню сопроводили двое. Один занял позицию у дверей, второй оккупировал подоконник. Видимо, опасались, что я выкинусь из окна, предпочтя самоубийство в встрече с воплощением бога Тахира. Убиваться я не собиралась, демонстративно покидала в сумку кое-что из одежды. «Отвернитесь», — приказала вошедшему Атору Салхану, зная, что просить бесполезно. Под безразличным мужским взглядом натянула новую золотистую майку, подаренную рихором на Райских островах, и темные шорты-юбку. Конечно, выбор одежды был так себе, слабенький, но я вспомнила побег с овощной базы. Кто знает, чем обернется аудиенция у императора. Мало ли, придется опять по вентиляции ползать. Наконец вышла в гостиную. Лайм вновь накинулся на Атра Салхана, на этот раз цитируя параграфы Уголовного и гражданского кодекса, требуя позволения меня сопровождать. Я знала, что не разрешат, но внимание от Расалхана приёмный отец отвлёк знатно. Тайса, выйдя из своей комнаты, спешила на встречу, распахнув объятия. "Пожалуйста, попросила я, бросив умоляющий взгляд на ближайшего гвардейца. Позвольте попрощаться. Пусть меня везли на аудиенцию, но почему я чувствовала себя заключённой?" Биополимер. Новая разработка. «Не распознается сенсорами», — шепнула Тайса, зажимая меня в объятиях, и в этот момент что-то горячее и липкое перетекло из ее руки, залезло под майку, плотно присосавшись к коже спины. Я вздрогнула от неожиданности. «Черт!» «Разговоры!» — рявкнул на нас Атор Салхан, все же умудрившись отвязаться от Лайма. Время прощания истекло. «Дорс!» — почти беззвучно произнесла я. «Сообщите!» «Держись, моя девочка!» — громко произнесла Тайса. И пусть темные боги будут к тебе благосклонны. — Конечно, — ответила ей, уставившись на Атара Салхана, — но пусть лучше они будут благосклонны к тем, кто встает на моем пути. На мою провокацию гвардейцы не повелись. Казалось им все равно, что думает жертва имперского гостеприимства, лишь бы она двигалась в правильном направлении и не вступала в контакты с другими членами общества. Один из регранов подхватил мою сумку, Атар Салхан приказал выходить, и мы покинули жилище приемных родителей. Загрузились в воронок, после чего флайер поднялся на верхнюю воздушную линию. Вылетели из 25-го сектора, обогнули центр и свернули к Твердыне, чьи чёрные шпили пронзали малиновую гладь утреннего неба. Я сидела, отгороженная от охраны прозрачными, звуконепроницаемыми стенками, по дороге попыталась разобраться, что именно засунула мне под майку Тайса. На ощупь ко мне явно присасалась какая-то скользкая гадость. Задирать одежду под наблюдением охраны не стала. Оставалось надеяться, что этот самый органический полимер не паразитировал, питаясь кровью носителя. Затем попыталась придумать, как именно отреагирует Кайдар Ранер на сложившуюся ситуацию. Ему она, подозреваю, не понравится. Так же, как и Лайму. Перекинулась в мыслях на приемных родителей. Удастся ли им связаться с Дорсом? А Рихар, как он поведет себя? Кстати, выходит, его отец уже впал в немилость. Если личный советник императора ничего не знал о ролике, значит, ему не доверяли. Или же в штате Сатхи первого проведали о том, что да их и мы отправили Ирах к моему отцу. Тут флайер резко затормозил, и я, погружённая вдумы, чуть не врезалась головой в стенку. Мы уже влетели в охраняемое воздушное пространство твердыни, и тут Воронок свернул с воздушной линии, пропуская кортеж из более чем 20 флайеров и машин сопровождения, несущихся со стороны военного космопорта. Сирен за звуконепроницаемыми стенками я не слышала, но вот чёрно-красные мигалки разглядела отлично. Каждый из представительских флаеров украшали развивающиеся на ветру стяги. Увидела флаг с изображением синего неба и звёзд. Значит, прибыла высокая шишка Сарана. Зелёные ветви на чёрной земле и старцы не отставали. Синий крест на красном стяге. Представители планеты Дебры из первого круга власти. Красные огурки, похожие на священный Улуру австралийских аборигенов, прилетели даже с Бадеры. Флайеры проносились мимо, и это выглядело так, словно в твердыню спешили правители как минимум 15 планет первого и второго кругов. На миг стало не по себе. Неужели из-за того самого ролика? Уставилась на свои коленки. Чёрт, как бы не пришлось произносить речь на каком-нибудь симпозиуме или саммите, а я в шортах и майке. Оказалось, Заря переживала. Воронок пристроился у фус делегации, но к парадному входу не полетел, просветил мимо, огибая внушительные стены дворца. Миновали туристический вход, через который, помню, проходили на церемонию в зал торжеств. Затем, пролетев над наземной парковкой, флайер нырнул в чёрный зев ангара. Я прильнула к стеклу, пытаясь понять, куда меня привезли. Разглядела несколько машин мусорщиков и флайер компании по доставке продуктов, а ещё транспортные средства, видимо, принадлежавшие служащим с логотипом Имберского дворца треугольниками на чёрном фоне, повёрнутыми острыми углами кверху, символизирующими шпили тердыни. Ясно, ковровую дорожку передо мной никто расстелять не спешил. Вместо этого завезли через чёрный вход. Двери распахнулись, мне приказали выходить. Ну, как скажете, вышла, вдохнула влажный с запахом едкой химии воздух ангара. Освещение было тоже так себе, тусклое. Можно, конечно, попытаться сбежать, но не раньше, чем выясню, что от меня хотят. В сопровождении гвардейцев дошла до первого пункта охраны, где меня просветили сканерами с ног до головы. Неожиданного симбионта не разглядели. Охрана дала добро, и именно в раздвижные двери мы попали внутрь твердыни. Долго плутали по лабиринту металлических коридоров, и я пыталась запомнить дорогу. Но ни те рядные, регланы мне не выдали, и на наводящие вопросы, куда мы идём, не отвечали. Наконец, миновав ещё один пост, дошли до невзрачного лифта, охраняемого охранниками, видимо, с доступом высшего уровня. Те созвонились с ещё с более вышестоящим начальством, и лифт с чёрными стенками, ни кнопок, ни смотровых окон, распахнул передо мной двери. "Прошу вас, Инери", приказал один из охранников. Я нерешительно шагнула в похожую на гроб маленькую каморку. За мной последовали двое. Двери закрылись. К клаустрофобии я не страдала, но почувствовала, что она притаилась где-то рядом. Мы взлетели, по ощущениям, на километр, не меньше. От резкого подъема заложила в ушах, но, к моей радости, лифт остановился. «Рад вас видеть, Иннери Гиллер!» воскликнул невысокий, коренастый мужчина в простой темной одежде, дожидавшийся меня в холле, выложенном черно-белым мрамором. «Пусть темные боги озаряют вам путь!» э -э, «Спасибо!» Вам того же. Сконфуженная внезапным проявлением дружелюбия после угрюмого молчания гвардейцев, отозвалась я в ответ. Мужчина на этом не остановился, махнув охране, чтобы испарилась, подхватил меня под руку, словно мы уже 100 лет как друзья, улыбнулся мне с ирост, демонстрируя отличнейшие зубы. Я хмыкнула. С ним на брудершафт я не пила, да и вообще, осторожно высвободилась от его хватки, заявив, что желаю взглянуть на прекрасный вид из окна вестибюля, на просыпавшуюся ракху и небоскребы центральных секторов, что открывался сквозь темное стекло поднорамного окна. «Меня зовут Иннер Тасс. Я личный камергер Садхи Первого», нисколько не смутившись, произнес обращик гостеприимства. «Прошу вас, Иннери Гиллер». Испокоив императора, вид открывается куда более замечательный. «Уверены, что мне именно туда?» – нерешительно спросила у него. Замерла в вестибюле, уставилась на дверь с надписями на сакральном языке Аракханов, возле которой замерли по стойке смертно два реграна в парадной форме. Черт, я даже не знала, что лучше – дожидаться Цадхи в камере или в его собственных покоях. «О да, я более чем уверен», – ласково произнес Иннар Тас. «На это есть приказ императора. Он желает вас видеть, но из-за экстренного утреннего заседания, понимаете, Иннари, дела империи». Комергер попытался подмигнуть, но я не прониклась. Не понимаю. Вам придётся подождать. Моя задача сделать ожидание как можно более приятным. Уверяю, моя дорогая Инери, вскоре вы почувствуете себя лучше, чем дома. Улыбка, речи, его обходительные манеры были насквозь пропитаны сладкой патокой лести и угодничества. Попыталась улыбнуться в ответ, но не вышло. Видимо, такая уродилась, не слишком приветливая. Однако, ясно, Придется ждать, пока его императорское величество выкрыт время и объяснит мне, что происходит. Вновь бросила тоскливый взгляд на лифт, но тут двери распахнулись, и, увернувшись от заботливого Инра Тасса, возжелавшего вновь взять меня за руку, наверное, чтобы не потеряться, я ступила в царство роскоши. Вначале был просторный холл, на полу мягкое красное покрытие, в котором утопали ноги. Серебряные светильники отражались в зеркалах, бросали блики на инкрустированные драгоценными камнями стены с картинами из жизни Боготахира. В нишах предметы искусства. Я уставилась на тёмно-синюю антикварную вазу, на которой былитоголовые мускулистые мужчины пронзали друг друга копьями. Тут на нас налетели, чуть не сбив с ног, прыгая и обнюхивая велия с короткими чёрными хвостами реграны. Я растерялась от неожиданности. Эти-то откуда взялись? Ведь только что их не было. Илья совсем умом тронулась, неосознанно попятилась. До этого наши отношения не сказать, чтобы складывались, особенно когда на нас трихером напала голодная стая в заповедном лесу. Но эти, кажется, были куда более дружелюбными. Неуверенно протянула руку, коснувшись чёрной головы одного, который тут же принёсся вылизывать мою ладонь тёплым шершавым языком. Привет, сказала ему. Ты очень милый. Тут Ригран встал на задние лапы и lizнул меня в нос, заставив улыбнуться. Настоящий мальчик-поцелуйчик. Молодые совсем, всего 5 месяцев, пояснил угрювый Инартас. Прислали из питомника 2 дня назад, но уже стали любимцами императора. Тут его лицо приняло скорбное выражение. Во взрыве на Оре погибли его верные Риграны, которых его величество вырастил и выдрессировал. Эти же Он погладил псов, которые ластились к нам, отталкивая друг друга. Стали баловнями твердыни. Им разрешено передвигаться по всему этажу, на котором расположен личный покои императора. Чёрные хищники носили массивные ошейники, украшенные красными треугольными камнями. Я заметила, как один, чуть меньше ростом, оттеснённый более крупными сородичами, подбежал к стене и уткнулся головой в ровную поверхность. Мгнул красный огонёк на ошейнике, и тут же распахнулась маленькая незаметная на ровной поверхности стены дверца. Хм, интересно. Значит, питомцы императора свободно передвигались по всему уровню, на котором расположены покои императора. Я бы тоже не отказалась свободно передвигаться. Но, во-первых, у меня нет чуда ошейника, во-вторых, не уверена, что смогу протиснуться. Пойдёмте же, Инери, произнёс камергер. Я покажу отведённые вам комнаты. В западное крыло, святая святых, где проживал император, не повел, зато в моем распоряжении оказалась гостиная в скромных серых тонах, но с нескромно восхитительными картинами на стенах, в спальне с огромной кроватью, на которую, потеснившись, улегся бы весь наш курс. Интересно, это намек на то, что утреннее заседание растянется на несколько дней или же... Я вздохнула, приказав мыслить позитивно. Неугамонный Инартас тем временем с видом опытного экскурсовода показывал мне тренажёрный зал, виртуальный тир и даже жестом волшебника распахнул дверь во влажное, наполненное запахом благовоний помещение. Купальня императора, три тёплые и две холодные ванны, а также бассейн, вода в который доставляется из священного источника Мархус. А всех, кто получил приглашение на аудиенцию, размещают в личных покоях императора с доступом в бассейн со святой водой. Едко поинтересовалась у него, и Нартас не ответил, лишь улыбнулся со значением. Наконец экскурсия подошла к концу. Камергер, посоветовав запастись терпением и вовсю пользоваться гостеприимством, меня оставил, но одна и пребыла недолго. Словно из ниоткуда появились молчаливые худенькие горничные в тёмной форме на одежде. Накрыли круглый маленький стол в гостиной, принесли напитки, сладости, экзотические фрукты, которых я до этого в глаза не видела. Если вам ещё что-нибудь понадобится, Инери, негромко произнесла невысокого роста девушка, чем-то похожая на Ласси. Я склонила голову, рассматривая её, уверенно и старко. Такой же худенькая, с сердечком личика, большой рот, серые глаза. Спасибо, сказала ей. У меня уже всё есть, кроме покоя в жизни. Девушка ничего не ответила, мознула по мне равнодушным, внимательным взглядом профессиональной горничной. Я принесу вам просто не для купания. Если всё же возникнет желание, прикоснитесь к сенсору, протянула руку к небольшому экрану, встроенному в стену, и тут я заметила, её запястье украшала небольшая татуировка в виде зелёной птицы. А ведь мою подругу, жену Дорса, тоже поречь в сети называли Лася зелёная птица. Хотела спросить горничную, в какой планета она родом, но она неожиданно дёрнула головой. Резкий жест, поворот головы Девушка внимательно посмотрела в чёрный глазок камеры, встроенный в стену. Я прикусила язык. Она права. Камер повсюду. И старка ушла. Я же уселась в кресло перед столиком, решив что-то съесть. Кто знает, как жизнь обернётся, когда и где доведётся позавтракать ещё раз. Тут дверь вновь распахнулась, и в гостиную появился полноватый человек в тёмной одежде с дежурной улыбкой на пухлых губах. Доктор Догадалась я, интуитивно почувствовав, что они с Иннером Сонбисом одной медицинской крови. «Доброе утро, Иннери Гиллар. Пусть темные боги будут к вам благосклонны», – деловито произнес он, присаживаясь на соседнее кресло. Положил рядом с собой планшетку с плоским экраном визора. «Меня зовут Кальер Сис». «Добрый день, Иннер Сис», – отозвалась я. «Вы ведь врач?» Он гивнул, рассматривая меня с профессиональным любопытством – Вернее, с интересом исследователя-энтомолога, наткнувшегося на неизученной наукой под вид майского жука. «На здоровье не жалуюсь», — сказала ему. «Провела недавно пару циклений в регенераторе». «Мне необходимо взять у вас пробы крови», — сообщил он, вытаскивая из кармана маленький пульверизатор. «Не бойтесь, Инари, это не больно». Потянулся к моему плечу. Я философски вздохнула, когда он наклеил на мою кожу тонкую полоску бактерицидного пластыря с эффектом анестезии. Укола я даже не почувствовала. Зачем, спросила, когда убрал пульверизатор. В вашем досье, к моему величайшему сожалению, присутствует несколько пустых мест. Надеюсь, анализ крови поможет заполнить пробелы. У меня есть генетический материал, полученный в Востоке Арана, но его не хватает для создания полной картины. А что изменилось во мне за это время? поинтересовалась у него. Прошлые пробы крови ввергли меня в пучину проблем. Что принесут эти Мне надо знать, что именно вам вкололи на прелюдии, спокойно сообщил Инартан. К сожалению, этой информации я не обладаю и получить её не представляется возможным. К тому же, ваш обмен кровью с диким племенем аборигенов несомненно не привит их противоосады, добавил он с вежливой улыбкой. Насколько я понимаю, в вашем организме произошли некоторые изменения. В дикую кошку я превращаюсь только в случае, если меня серьёзно довести. Со смешком сообщила ему, пораженная информативностью имперской службы безопасности. И Нартан юмор не оценил. Зачем вам это знать? Моя задача – максимально информировать императора, а также заботиться о здоровье его и его семьи. И как вы собираетесь заботиться о здоровье Садхи Первого, взяв у меня пробы крови? Неужели определите, насколько я агрессивна? Тут в голову полезли мысли о венеетических заболеваниях. «Нет», – сказала им, – «нет, нет и нет». Ничего подобного не будет. Насколько вы фертильны, всё так же вежливо сообщил Инартан, улыбнулся профессиональной улыбкой медика. И как скоро сможете зачать? Насколько я понимаю, с момента Зова у вас был только один сексуальный партнёр. Он уставился в планшетку с визором. Я это от возмущения перехватила дыхание, да так, что я долго не могла ничего произнести. Фертильна? Один партнёр? Что за ерунда здесь происходит? какое это имеет значение, хрипло спросила у него. Зачем вы спрашиваете? Не в моей компетенции отвечать на эти вопросы. Тогда почему вы их задаёте? Какая разница, сколько у меня было партнёров? Может, ещё спросите, в каких позах я получаю удовольствие? Если возникнет проблема с получением удовольствия, я, как личный врач семьи императора, сделаю всё, чтобы помочь её решить, произнёс он, уставился на меня. Я молчала, потому что у меня закончились слова. Наконец, поняв, что разговаривать я не настроена, доктор засобирался на выход. Мне придётся вас оставить, а пока прощайте, Адера. Поднялся, вежливо поклонился словно члену императорской семьи. Я же не смогла не вставить ни кивнуть, ни выдавить из себя ни слова. Смотрела вслед уходящему доктору, чувствуя, как приливает кровь к щекам. Одним словом он сказал многое, вернее, всё встало на свои места. Назвал меня Адерой, Если император решил связать наши судьбы, сделав в своей Ракхнаре? Нет, Вихар не прав. Какая к демонам Ракхнаре? Если из меня лепили воплощение бога Таити, то не гоже ей ходить в узаконенных любовницах. Мне уготовили роль жены Садхипирова, и если ничего не предпринять, вскоре меня будут называть Адрой Императрицей, земной эманацией богини Таити, матерью защитницей нации».